Глава вторая. Камень, маяк и вода. Она не так уж и долго спала, не больше пятнадцати минут. В первый миг пробуждения внезапно ослепла, такой непроглядно тёмной оказалась ночь. Рядом раздалось фырканье лошади, и девушка попыталась было сесть, но оказалось, что руки и ноги связаны тонкой верёвкой.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 Мороки меньше. Да и голове, лишённой почти килограммового груза, стало удивительно легко. «Сколько ты моим людям накапала?» — ответил искатель вопросом на вопрос. под две дозы». «Твою ж мать! Ох, встречу я став Уж я ему выскажу мнение о восходящей педагогике!» «Я же не знала! Я же думала, что ничего страшного! А потом вот это вот всё и вы, и я...»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 Затем ещё ближе и ещё чуточку. Минутой спустя она уже спала на плече Фёдора. «Меня Катя зовут. Спросили бы её, зачем она назвала своё имя этому мужла но не ответила бы. Катя Балашова. Свет раннего утра был тёпло-розовым, и лицо Фёдора, обращённое к ней, выглядело как реклама фермерского молока, пышущей здоровьем,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 Мозг перебирал варианты, выстраивал схемы, но страх потерять всё, что она так сильно любила в своей учёбе и будущей профессии, отнимал силы, не давал сосредоточиться. Кобылу возьми. Она хоть и резвая, но неказистая, сильно привлекать к себе внимания не будет. У деревни спешишься и отпустишь её в поле. Если не словят или не съедят, до родного стойла доберётся. Добрая лошадка, надёжная.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 В горле резко пересохло, и Катя тронула пятками кобыльи бока. Привязав лошадь, она крутанула ворот, и бадья понеслась вниз. В корыто, врытая в землю у колодца, девушка сперва налила попить лошади, а затем сама приложилась к краю бадьи и сделала первый глоток, прополоскала рот, сплюнула на землю. Заломила зубы, но прохладная влага освежила и заметно взбодрила.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 прошептала она немеющими губами. Который день стояла сухая погода, и луша, разумеется, нигде не наблюдалась. «Вернусь и пойду в космофлот», подумала курсант Балашова, прежде чем упасть навзничь.